Глава 13. Татьяна Никифорова. Около 10 я получила СМС от Паши. Извини, что поздно. Твои подруги будут сильно против, если с нами поедет мой брат. Не будут, напечатала я. Гена парень компанейский, уверенно девочкам понравится. Да и Олиному Мише надоело быть единственным мальчиком среди такого цветника. Так что и Паша, и Гена придётся ко двору. Отлично, спасибо. Спокойной ночи. Я тут же написала в беседу девчонкам, что у нас пополнение. Они обрадовались. Впрочем, я в этом и не сомневалась. Спать ложилась почти счастливой, хотя почему почти? От завтрашнего дня ожидала приятную компанию и отличное настроение. Так что всё хорошо. Увы, с Наполеоном к шашлыкам не сложилось. Не уверена, девчонки обойдутся и без него. А вот утром начались сборы. Продукты обещали купить подруги, от меня требовалось только присутствие. Однако надо было взять с собой плед, чтобы не замёрзнуть, походную одежду, чтобы переодеться на даче, косметичку со всяким барахлом. В общем, забот хватало. Таня, главное, если испортится погода, ночуйте на даче. наставляла мама. Не надо возвращаться по гололёду или снегопаду. Завтра воскресенье, на работу не идти. Зато сегодня в офисе не досчитаются начальника и его новоназначенного ассистента. Думаю, никто особо не расстроится. Паук, есть паук. Подчинённые совсем его не знают, а начальник он строгий и жёсткий. Паша заехал ровно в половине 10. Девчонки должны были прибыть на мишенной машине, так что мы направились прямиком на дачу. Привет. Забралась в салон авто. Здравствуйте, Таня, ответил Паша. Привет-привет, обернулся ко мне Гена. Надеюсь, никто не против, что я с вами, а то родители мне всю плешь проели. Готов ехать куда угодно, хоть на дачу, хоть охотиться на лохнесское чудовище. Не против? Расмеялась я. Прекрасно тебя понимаю и тоже рада ненадолго сбежать. Родители решили сегодня устроить себе день прогулок по такому поводу, развлекутся и без меня. Так что вперёд, в деревню Лютикова. Лютикова можно было назвать деревней и снатяжкой. Скорее это был дачный посёлок, пригород. Но там создавалось ощущение, будто ты находишься на краю земли. Вообще не понимаю, как у Пашки получается нос из работы не высовывать. Продолжал тарахтеть Гена. А, Паш, у вас тут такая красотища, не то, что дома, в нашем захолустье. Не то кому ж захолустье. Отозвался Паук. Просто а каждому своё. Кому-то нравятся большие города, кому-то маленькие. Ага, ага. А ты всегда рвался в большой. Знаешь, Таня, Он даже не сомневался, куда будет поступать и на кого учиться. Ещё в классе 7 заявил мамке, что уедет. Её чуть инфаркт не хватил. Она ответила ожидаемо: "Только через мой труп". А он после школы всё равно взял и уехал. Даже никого не спрашивал и поступил на бюджет. Я улыбнулась. История выглядела знакомой, потому что я сама также уехала из родного дома. И мама хваталась за сердце, А фраза только через мой труп, произносил папа. С Геной было общаться легче, чем с Пашей. Он тараторил без умолку, казалось, что его запасы историй не иссякнут никогда. Девчонки подождали нас на выезде из города, и Паша направил авто следом за ними. Так мы и добрались до Лютикова. Попетляли по узеньким улицам и наконец-то оказались у бревенчатого крепкого дома. Приехали, сказала я. выбираясь из авто. Танька, привет. Оля, Вика и Катя тут же кинулись ко мне. Миша мялся за их спинами. Он был очень скромным, зато отличным специалистом в навигационных системах. Так что работу в столице нашёл давно, и в наших краях его держала только Оля. Я представила Гену и Пашу. Геня своих подруг и Мишу, и мы дружной толпой ввалились в дом. Миша тут же на правах почти хозяина занялся печью. Ребята помогали нам раскладывать продукты. Стоял такой шум, что мы едва слышали друг друга. А я чувствовала, как на сердце становится легко и спокойно. Покончив с печью, Миша позвал Пашу, и они вытащили на улицу мангал. Сейчас будут шашлыки. Мы же накрывали на стол, а Гена травил байки. Он очевидно не собирался присоединиться к мужской компании. Тебе с нами не скучно? весело спрашивала его Вика. А должно быть, подмигивал Гена. Это с братишкой моим скука смертная. Он у нас трудоголик со всеми вытекающими. Заметно. И девчонки дружно покосились на меня. А я что? Я ничего. Мне с Пашей было весело и комфортно, а вот Гена Забыл упомянуть о том, что у него есть девушка. С другой стороны, вечером мы поедем домой. Или утром. Не в этом суть. Больше Гена и девочки не увидятся. С улицы потянула дымком, я накинула пальто и вышла к Паше и Мише, оставив Гену с девчонками. «Что, Генка уже всем зубы заговорил?» поинтересовался Паша, нанизывая мясо на шампуры. Он уже на пути к этому, ответила я, присаживаясь на очищенное от снега бревно. Это он умеет. Хотел в журналистику уйти, но родители воспротивились. Я ему говорил, что надо думать своей головой и жить своим умом, только кто меня слушает? Пока сам шишек не набьёт, не поймёт, присоединился Миша. Согласен. Так что я прекратил его опекать. Взрослый парень сам справится. Зато подруги твои кажутся довольные. Ещё бы, у них новый собеседник, улыбнулась я. Так что им и без нас не скучно. Миша, как твои дела? Миша начал рассказывать о своей работе. Паша неожиданно заинтересовался, и эти двое забыли о моём существовании. Пришлось возвращаться в дом. Зато к обеду подтянулись все. Шашлыки вышли настолько вкусными, что спустя 5 минут о мясе не осталось и воспоминаний, а ещё через 10 на столе было только две бутылки вина. Паша и Миша не пили, потому что за рулём. Мы с девчонками вообще предпочитали соки. Так что Гена отдувался за всех. Он никак не мог с этим смириться, поэтому уговорил нас остаться до утра. Чтобы веселиться, не оглядываясь на время и наличие авто. Уже ближе к вечеру мы пошли на берег озера. Здесь было так тихо, что даже становилось немного жутко, но наша весёлая компания быстро оставила от тишины только воспоминания. А когда в меня полетела снежка, и вовсе стало не до страха. Мы гонялись за парнями, потом парни за нами, и наконец с наступлением темноты, мокрые, но счастливые, все ввалились в дома. Тут же повесили сушиться верхнюю одежду. Миша притащил из машины гитару и пел походные песни. Легли мы уже ближе к полуночи, однако мне не спалось. Я выбралась из кокона одеял, настеленных прямо на полу, и села у печи, глядя, как пляшут языки пламени. Послышался шорох, и Паша опустился рядом. Не получается уснуть на новом месте, тихо сказал он, чтобы не разбудить остальных. Бывает. Да что уж там? А ты почему не спишь? Не хочется. День такой насыщенный, эмоций много. Это точно. Паша поднялся на миг, а затем вернулся с пледом. Притянул мне один край, сам закутался в другой. придвигаясь ближе, и на душе стало тепло и спокойно. Мне вообще было удивительно спокойно рядом с Пашей. Стоило добавить, пока мы не находились на работе. Но с другой стороны, наш коллектив работал слажено и дружно, и в этом тоже была заслуга Паши. При всей его строгости и даже иногда грубости. Спасибо, что пригласили. Паша нарушил молчание. Я на самом деле отдохнул. Я рада, ответила, борясь с желанием опустить голову ему на плечо. Редко получается так выбраться. О, жаль. Да, действительно, жаль. Всё-таки не удержалась и исполнила своё желание. Паша придвинулся ещё, чтобы мне было удобнее. Мы сидели и смотрели на огонь. Кстати, Ты заметила, как распушил хвост Генка? Да. Я тихонько рассмеялась. Похоже, мои подружки пришлись ему по душе. Он вообще бабник тот ещё. Не завидую его девчонке. Особенно учитывая, что он её не любит. Ага. Это Лиза, дочь старых друзей родителей. Талантливая пианистка, но Геня никогда особо не нравилась. Так зачем жениться? потому что так решили родители. Для меня они тоже подобрали невесту, но я уехал и поставил перед фактом, что скорый брак не входит в мои планы. Мать до сих пор обижается. Это правильно, сказала я. Жениться только потому, что так кто-то за тебя решил. Согласен. А вот родители, видимо, нет. А знаешь, я неловко повернулась И случайно коснулась губами Пашиного лица, потому что он сидел слишком близко. Ой! Только меня осторожно перехватили и привлекли к себе. Паша целовал меня бережно, но настойчиво, будто утверждал право на это. Я обняла его, хотя умом понимала, что надо отстраниться и обидеться. Однако, куда девался мой ум? И я целовала Пашу в ответ, не думая ни о чём. Всё остальное оказалось пустым и несущественным, а он родным и настоящим, любимым. Такое страшное слово, если говорить о собственном начальнике. Но работу, если понадобится, можно сменить, а сердце не прикажешь. И сердце радостно билось от того, что происходит нечто действительно невероятное, и хотелось растянуть этот момент не на минуты, а на часы. И всё-таки я отстранилась первой, пряча счастливые глаза. Испугалась, что покажусь Паше легкомысленной. Но он ничего не говорил, только обнял меня крепче, и я доверчиво прижалась к нему. Если и бывает в жизни счастье, то оно именно такое, тёплое, родное, непередаваемое, и у него есть имя Паша. Так я и уснула, очнулась, как положено, под одеялом. Паши не было. С улицы доносились голоса, видимо, мальчики готовили автомобили к обратному пути. Зато вовсю трещали девчонки. Таня, вставай. Первая заметила моё пробуждение Катя. Домой скоро поедем. Встаю. Потянулась, стараясь не зевать так отчаянно. Тань, это уже Вика. А Пашин брат надолго к нам. Послезавтра уезжает. «У-у-у, обидно. Такой приятный парень». Да уж, приятный. И, судя по всему, успел влиться в компанию, стать своим в доску и завоевать сердца дам. «У него девушка есть», — сказала на всякий случай. «Мы уже знаем», — отмахнулись девчонки. «Гена ее в последний раз видел три месяца назад и вообще не собирается дальше строить с ней отношения». Ох уж этот Гена. Ё-хо уж эти девчонки. Сами же потом скажут, что этот гад их обманул, или ещё что-нибудь покруче. Но я решила не вмешиваться. В конце концов, все мы взрослые люди и сами решаем, что делать и как жить. Поэтому спокойно умылась, собралась и помогла девчонкам с завтраком. Час спустя наша весёлая компания возвращалась домой. Стоило въехать в город, И автомобили рассеялись. Разъехались в разные стороны. С девчонками договорились созвониться вечером. Миша пожелала счастливого пути. Он утром уезжал обратно. Короткий отпуск заканчивался. Наконец Пашин автомобиль остановился у моего дома. Спасибо, сказала ребятам. Это тебе спасибо, обернулся Генка. Давно я так не веселился. «Хорошие у тебя друзья! Надеюсь, еще увидимся, Татьяна!» «Я тоже надеюсь. Вы завтра уезжаете?» «Ну да. Хотя ехать совсем не хочется. На работе у меня отпуск до 20-го, так что можно было бы еще остаться». От озвученной перспективы Паша помрачнел. Видимо, представил, что будет, если его родители останутся еще на 10 дней. Но это у Гены отпуск. А у них, наверное, нет, хотя Паша упоминал, что папа на пенсии. Хм. Ладно, увидимся. Помахала парням рукой и поспешила к родному подъезду. То, что мы с Пашей ночью целовались, казалось сном, таким восхитительным. Но вы утром волшебство растаяла. Может, это было просто веяние момента, минута Мне не хотелось в это верить, но именно такой расклад казался наиболее вероятным. Дома же меня ждал форменный допрос. Родители уже сидели на кухне и демонстративно пили чай. А вот и наша Танюша. Послышался голос мамы, стоило хлопнуть дверью. Танюшка, иди к нам. Сейчас мама переоденусь и приду, крикнула в ответ. Дочь, но ну нам же интересно. Представляю, насколько интересно. Но я сначала всё-таки прошла в спальню, переоделась в домашнее и только потом вышла на кухню. Как отдохнули? Мама тут же пошла в атаку. Отлично, очень весело. А вы как без меня? Тоже отлично и тоже очень весело. Не меняй тему. Как там Паша? Передавал вам привет. Таня, ты сама понимаешь, о чём я. Нахмурилась мама. Заметно ведь, что ты ему нравишься. Надо брать быка за рога. Тфу ты. В общем, ты меня поняла. Не смей отпускать такого парня. Умный, симпатичный, успешный и свободен, что странно. Мам, мы сами разберёмся. Взрослые ведь. Знаю я вас, взрослые. Так и будете вокруг да около ходить. Ира «Оставь ребёнка в покое!» — вступился папа. «Она действительно сама знает, что делать, и Пашка этот её уже не мальчишка, тоже есть голова на плечах!» «Шурик, ты что, хочешь, чтобы наша дочь так и не вышла замуж?» — возмутилась мама. «При чём здесь это? Я говорю, что Таня сама разберётся в своих отношениях, правда, Танюша?» Да, папочка, улыбнулась я. А теперь давайте пить чай. Мы долго ехали, и что-то я замёрзла. Это был лучший способ свернуть разговор, и я спряталась за чашкой чая, а родители наконец-то сменили тему. Кстати, я вчера разговаривала с Тасей, вдруг сказала мама. Они приглашали нас с Шуриком к себе в гости. Мы живём не так далеко друг от друга, часа 3 езды. Что? Я чуть чаем не подавилась. Это что, заговор? Когда вы успели подружиться? А почему это мы не должны были подружиться? возмутилась мама. Хорошо ведь пообщались, обменялись номерами, так что я согласилась приехать весной. Я только схватилась за голову. И что ты ей скажешь? А мама продолжала вещать, какой у Таисии и Кости дом и какая дача. Интересно, Паша на маму расскажет ему об этом разговоре или нет?